В нем чувствовался намек на серу, но этот намек служил лишь основой. Запах словно поднялся со дна застоявшегося пруда. Где-то вдалеке раздался грохот, сопровождаемый радостными воплями. «Похоже, воротам пришел конец», — заметил Ринсвин. «Давайте уйдем отсюда», — предложил обитан.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 заявил два цветок. Ринсвинг прислушался. Откуда-то снизу вроде бы доносился какой-то шум. Но шум не страшный. Как если бы кучка людей барабанила в двери и кричала «Эй!». «Это случайно не те твари из подземельных измерений, о которых ты нам рассказывал?» спросил Абитан. «Они таких слов не знают», — ответил Ринсвинг. «Пошли». Они торопливо пробежали по сочащимся влагой коридорам, ориентируясь на выкрикиваемые проклятия и глубокий сухой кашель, который отчасти успокаивал. Все, что так сипит, не может представлять опасность. Наконец, они добрались до расположенной в углублении двери, которая выглядела достаточно крепко, чтобы сдержать напор целого моря. В ней было прорезано крошечное зарешетченное окошечко.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 Люмюэлю Пантеру. Этот преподаватель лично вколачивал основы гадания на магическом кристалле и вызывание духов в голову юного Ринцвинда. В памяти последнего всплывали похожие на буравчики глазки на поросячьем лице голос, говорящий «А теперь господин Ринцвинд выйдет сюда и нарисует на доске соответствующий символ». И путь длиной в миллионы миль мимо застывших в ожидании учеников, во время которого студент-неудачник отчаянно пытается припомнить то, о чем вещал монотонный глаз преподавателя примерно пять минут назад. Даже сейчас горло Ринцвинда пересохло от страха и непонятно откуда взявшегося чувства вины. «Какие там подземельные измерения, когда тут такое?» Пожалуйста, господин, это я, господин э -э -э, Ринсвинт, господин, пискнул он. Но увидев выражение лиц бетаны два цветка, кашлянул и добавил самым низким голосом, на который был способен. Да, вот кто это, Ринсвинт, точно. С другой стороны двери послышался приглушенный шепот. Ринсвинт, какой такой свин? мне был один парнишка, который ни на что... Заклинание, помните? Ринсвинд! Наступила тишина. Потом первый голос произнес. Полагаю, ключа в замке нет. Нет, признался Ринсвинд. Что он сказал? Он сказал нет. Типичный ответ для этого парня. Эй, а, а кто там? Поинтересовался Ринсвинд.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 «Октава, по сути, здесь... По, по сути, нет», — медленно проговорил голос. «О, но вы там...» — как можно вежливее уточнил Ринсвенд, сам тем временем ухмыляясь словно некрофил, забредший в морг. «По всей видимости, это так. Может, вам достать что-нибудь?» — с беспокойством спросил два цветок. «Вы лучше нас отсюда достаньте!» «Надо как-то взломать замок», — предложил Абитан. «Бесполезно», — ответил Ринсвинд, — «отмычки к нему не подобрать». «Думаю, Коэн сумел бы справиться с этой дверью», — заявила преданный Абитан. «Где бы он сейчас ни был». «Да, сундук бы вышиб ее в один момент», — согласился Два Цветок. «Что ж, значит, не судьба», — подытожил Абитан, — — Пойдёмте на свежий воздух, ну, туда, где воздух немного посвежее. Она повернулась к выходу. — Погоди, погоди! — остановил её Ринсвенд. — Конечно, довольно типичная ситуация. Старина Ринсвенд всё равно ничего не придумает. О нет, он же просто довесок. Когда вы будете проходить мимо, пните его лишний разок, не помешает. И не полагайтесь на него, он... Ладно перебил абетан «Выкладывай свой план». «Ничтожество, неудачник, всего-навсего и...» «Что?» «Как ты намереваешься открыть дверь?» — спросил абетан Ринсвинд разянул рот, посмотрел на нее, после чего перевел взгляд на дверь. Дверь и впрямь была очень прочной. Замок таращился на Ринсвинда самодовольным видом. Но ведь он вошел через нее когда-то, давным-давно.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 Поддались, нажали на рычаги. Рычаги щелкнули, зубцы зацепились за зубцы. Послышался долгий протяжный скрип, после которого Ринсвинд упал на колени. Повернувшись на страдальчески скрипнувших петлях, дверь распахнулась. Волшебники осторожно выскользнули наружу. Два цветок и помогли Ринсвинду подняться на ноги. Он стоял пошатываясь, лицо его приняло цвет камня.